Глава 70. Марена. Выглянула и ужаснулась Агата. Жуткие существа, уже и на вепре совсем не похожие, рвали коша. А тот пытался от них отбиться. Да вот только не на его стороне в ту ночь были силы. На глазах он слабел. Ещё чуть и убьют его порождение ворожбы жуткой. И всё равно Агате стало, живой ли он человек или то о ком яхта говорила. Перед ней был кош, Рыжий парень с васильковыми глазами. Тот, который помогал ей. Тот, который не отвернулся, когда она одна осталась. А если кощей он, и всё, что с ней случилось по его вине, всё, то пусть сам он это бремя и несёт, внутри своего сердца чёрного храня и живя с этим. «Нет хуже камня в душе, чем собственная темнота», — говорила всегда Яговна, уча Агату поступать по совести и так, как велит ей сердце. «Ошибок стыдиться не надо». «Их все совершают, на томые люди», — гладила Еговна по волосам Агату, когда та разбила чашку, да черепки спрятала под крыльцом, чтобы бабушка не прознала о том. А она углядела, да журить внучку не стала. «Зато теперь знаешь ты, что аккуратнее быть надо. Ошибки нас, людей неразумных, учат. Им благодарными надо быть. А коли где обидел кого, наберись смелости, признай неправоту, извинись». Ошибки. А вот как узнать, ошибётся ли Агата, яхтиным словам поверив, или в оборотном ошибкой её будет, ежели не поверит она словам её? Да что тут гадать? Всё равно она Коши в беде не бросит. Только чем помочь ему? Сила то у неё, что у муравья, и знаний нет. Не успела она уму-разуму у яхты научиться. Вот бы как тогда с срочинами. Да ведь не умеет она силу свою призывать. Да только Кошу всё хуже, уже рука вся в крови и нога. А потому прикрыла глаза Агата, пытаясь вглубь себя заглянуть, силу свою почувствовать и принять. И будто пробудилась внутри зёрнышко маленькая тосна, зиму под снегом дремлющая, а под первыми солнечными лучами к солнцу потянувшееся. Пустило оно корни тонкие и листья молодые, с каждым солнечным лучом крепнущие, напитался росток силой и распустился цветком огненным. Сама не поняла Агата или уже Марена, как оказалась она на земле. Идёт она, а вокруг рук её ворожба пляшет, узорами складываясь, да танцует, как языки пламени, то ярче становясь, то затухая. Сильна богиня Марена, богиня зимы, стужи, смерти, богиня отдыха всего живого, которая дарует путь в мир, где душа от оков тела отдохнуть может, да потом заново в мир прийти. Марена — та, кто новую жизнь даёт, и которая в беде голубит. Страшна она, сильна, но и милосердна, Плетёт она нити жизни, их же серпом и разрезает, когда срок приходит. Идёт Марена и пляшет колдовство вокруг неё. Ластится, будто кошка сытая. Разливается вокруг свечением, то серебряным, то алым. Застыли жуткие порождения мира Навьева, будто цепями скованные. И шевельнуться не могут. Вышла на крыльцо яхта, взволнованная, на ученицу с тревогой смотря. И лишь кош стоял и улыбался. Хоть и кровь по виску стекала. А на лице улыбка была. «Победила ты их!» — крикнул Кош. «Теперь тебе и старуха не указ. Пойдём отсюда скорее в мир живой, как хотели того. От людей злых я тебя защищать стану, а от Нави поганой вместе стоять будем». И протянул Кош ладонь открытую, ответа ожидая.